239. Радость и горе, надежда и отчаяние, тепло и холод, благополучие и бедность, почет и забвение, здоровье и болезнь, младенчество и старость — все эти явления двойственные по своей природе власть над сознанием имеют. Над миром земной двойственности сознание может подняться в те сферы, где притяжение низших пар противоположностей уже не действует. Я говорю низших, ибо радость космическая от плотных условий уже не зависит. Так если, подобно елке, которой одинаково зимой и летом научим сохранить равновесие духа при качании и смене пулюсов явлений земных, то познаем сущность нирваны, то есть того состояния, когда личное пулюсами двойственности обусловленное исчезает и заменяется сверхличным или космическим. Быть одинаковым всегда, при всех условиях жизни, во всех обстоятельствах и хранить равновесие нерушимо есть задача архата, которая на земле должна быть разрешена. Задача трудна, но интересна и достижима. Уже говорила о власти над малыми мыслями и умении владеть и управлять ими. Малое значитьно тем, что из него вырастает великое. Таков путь жизни. Так и равновесие — это величайшее качество, можно утвердить и сначать с самого малого. Настойчиво и упорно, подобно муравью, нужно начать трудиться в этом направлении. Можно на самых маленьких делах и вещах попытаться в самом корне, в самом зародыше убить, пресечь это желание астрала радоваться одному и огорчаться другим полюсом того же самого явления. Трудно это в большом, но легко и возможно в малом, и малые, покорённые в своей двойственности, воли приведённые в равновесие, подчиняются человеку. Человек становится над ним выше его с тем, чтобы малое заменить большим, а с тем же большим и даже великим. Кто в великих делах может хранить равновесие духа, тот является победителем мира. Но надо начать, начать именно с малого. С дел малых явления жизни допускаются в сознании, оцениваются и анализируются там, на личной реакции астрала. Личные довольства или неудовольствия из процесса исключаются. Человек проснулся утром, идет дождь на улице, сыро и холодно. Можно эти факты отметить в сознании и сделать нужные выводы, но без явления радости или огорчения погоды. эти опыты можно умножать до бесконечности. Ибо жизнь не скупится на то, чтобы выводить человека из равновесия по мелочам. Значит, и возможностей для упражнений будет достаточно. Особенно интересно хранить это спокойствие духа при соприкосновении с людьми и наблюдать за реакцией, которая вызывает спокойствие и равновесие духа в окружающих людях. Можно будет сделать очень интересные выводы. Особенно силен — это, Эффект реакции спокойствия на человека, находящегося в состоянии сильного неуравновесия. Магнитное воздействие ауры спокойствия на ауру волнения очень сильно и непреодолимо. Управляя своей аурой, человек управляет и аурой других людей и мощно воздействует на них. Но именно с собой и надо управить. Успокоить других можно лишь неся элементы спокойствия в собственной ауре настраивая своё сознание на определённый лад и умея это делать, то есть владеет своим сознанием в совершенстве, можно магнетно воздействовать на сознание окружающих, но надо владеть собой. Тот побеждает всё, кто самого себя сумеет победить.